Глава 47. Письмо от Тани. Его принес Петров, которому доставил его какой-то солдат, не пожелавший назвать себя. Таня устроилась в Тобольске. Она шьет и стирает белье. Она шьет рубахи тем самым солдатам, которые караулят государя. Она стирает белье царской семьи. Это дает ей возможность знать все, что делается в Тобольске на улице Свободы. Таня ни на минуту не теряет веры в то, что русский народ поймет страшное преступление, которое он совершил, и освободит, и вернет на престол своего законного императора. Но она становится нетерпеливой, она боится за неприкосновенность царской семьи. Кровавые призраки французской революции ее преследуют. «Папа», — писала Таня, — «вам нужно торопиться, нужно что-нибудь сделать, что-нибудь предпринять». Я писала тебе, что я не могу назвать теперешнее существование государя и его семьи иными словами, как «тихий ужас». Когда сравню еще недавнее прошлое с тем, что делается теперь, я вижу, что раньше все-таки можно было жить. Теперь жить стало немыслимо от тысячи обид, оскорблений, возмутительных и наглых выходок. В сентябре в Тобольск от Временного правительства прибыли комиссар Панкратов и его помощник Никольский. Они собрали солдат, объявили им, что они партивные социалисты-революционеры, стоят за народ и за народную власть, и что они не могут допустить, чтобы и в заточении государь жил как государь. Панкратов за политическое преступление сидел 15 лет в Шлиссельбургской крепости, а затем 27 лет провел в ссылке в Якутской области. «Как обращались с нами они, так и мы теперь будем обращаться с ними», — говорил Панкратов. Никольский тоже из ссыльных Якутской области. Грубый и глупый, неотесанный мужик с повадками палача. Никольский кричал на наследника цесаревича и называл его гадкими словами. Бедный мальчик боится теперь выйти из комнаты, боится встретить этого мерзкого человека. Папа, у них система отравлять существование царской семьи целым рядом мелочей, ранящих глубоко чувствительное сердце. Я много насмотрелась наглостей солдатских в царском селе после революции, но никогда, никогда я не могла подумать, что наш русский солдат может пасть так низко. Государю и не было запрещено выходить куда бы то ни было, кроме церкви. Никто из народа не допускался в церковь, когда там молилась царская семья. Единственное место, где государь и его семья могут быть на воздухе – это двор. Там государь пилил дрова, великие княжны качались на качелях, а теперь устроили ледяную гору. Солдаты по наущению Панкратова и Никольского стали делать на доске качели и неприличные надписи. А ледяную гору уничтожили. На днях у них был митинг, на котором они постановили, чтобы государь-император снял с себя погоны. Папа, ты знаешь, что такое погоны для каждого из вас? Они еще дороже для государя, потому что на них вензель его отца. В самой грубой и возмутительной форме солдаты предъявили это требование к государю. Они снимешь, кричали они, так мы сорвем их с тебя силою! Теперь, папа, государь ходит в куртке. Всех лиц, проживающих в доме Корнилова, переселили в губернаторский дом. И там стало тесно и неудобно. Теперь они запретили государю и его семье посещать даже церковь. Разрешены только домашние богослужения, и то под надзором выбранных от солдат. Папа, что это за выборные? Вчера священник поминал в молитве святую царицу Александру. Солдаты остановили его грубыми словами и подняли скандал. Они не ведали, что творили. А я, папа, когда мне рассказывали про это, думала, что это правда. Она святая. Все, что было в прошлом, все искуплено этими муками. И будет день, когда русский народ помянет ее во святых своих угодниках. Что я пишу такое? Мои мысли путаются. «Уже ли ей те же страшные муки, которые имела святая царица? Уже ли явится Георгий Победоносец на белом коне и сокрушит главу дракона? Уже ли повторится дивная легенда святых Георгия Победоносца и царицы Александры? А что это за змей, поработивший нашу землю? Страшно, папа». Я сижу в маленькой комнате неподалеку от их дома и шью при свете керосиновые лампы. Кругом холодная суровая сибирская зима. Глубокий снег лежит на улицах, и через белые, как сахар, пласты его, прочные и крепкие, протоптаны узкие дорожки. Холодно, папа. Когда кто-нибудь идет по улице, то снег так скрипит, что слышно в моей избушке. «Старая бабка, хозяйка моя!» Сидит рядом в коморке. Кот забрался мне на колени и, лежа на спине, мягкая лапка играет с клубком ниток. У меня хорошо, папа. А каково им? Папа, им больше не присылают денег от правительства. Мы ходим по Тобольску и собираем деньги у купцов и крестьян. Интеллигенция не дает. Папа, русский царь живет Христа ради. Но он не знает этого. Мы скрываем от него. «Новая власть, я не знаю, папа, какая она, но, видно, гадкая, распорядилась по телеграфу, что она не намерена содержать царскую семью. Десять человек служащих уволены, сахара отпускают по полфунта в месяц на человека. К невыносимым страданиям нравственным им прибавили и муки телесные. Папа, ну ведь это же недопустимо!» Это позор, которого никогда не простит русскому народу история. Папа, действуйте, работайте. Папа, я что могу делаю? В меня влюбился здешний солдат охраны. Он некрасивый, курносый, маленький, кривоногий. У него лицо изрыто оспою, большой рот с длинными плохими зубами. От него гадко пахнет, он глупый, но он добрый. Я, папа... Обещал выйти за него замуж, если он освободит государя и его семью. Он теперь только и думает об этом. «Папа, но вы там в России должны действовать. Вы — генералы, снисканные его милостями. Надо действовать на союзников. Что же они? Так платят они государю за его непоколебимую верность своему слову. Что же король Георг и королева Александра? Что же Понкаре и Фош?» Уже ли они бессильны и не могут приказать кучке евреев, правящей Россию, отпустить богом венченного царя и не мучить его? Папа, милый, родной, честный папа, на тебя все надежды. Но ведь действовать надо. Если ничего не делать, то ничего не будет. Саблин призвал Петрова и расспросил, какой из себя был солдат, привезший письмо. Оказалось, невзрачный, кривоногий курносой, с лицом изрытым оспою и большим ртом. «Умная девочка», — подумал Саблин. «И права она. Действовать надо. Действовать, а не ждать».